А как насчет твоего главного подозреваемого Фарфилда? Уиллоу осмотрелась, по возможности так, чтобы никто не заметил, и покачала головой. Пока я его не вижу, но мне кажется, что ему было бы неловко прибыть сюда на своих двоих, а в каталке и того хуже, кроме того, если он и впрямь причастен к испорченным тормозам моей машины. то ему придется всячески меня избегать. Поднялся некий приглушенный гул, свидетельствующий о том, что прибыли новые гости. Уиллоу отвернулась от Тома и стала смотреть, как они занимают свои места. Среди них она узнала несколько литературных знаменитостей, одного-двух редакторов общенациональных газет, и это не удивило. генерального секретаря авторского общества, очень известного адвоката, ведущего дела о клевете с супругой, одного члена парламента, возведенного недавно в рыцарское звание, то ли за свою многолетнюю службу, то ли за общедоступные заслуги. Как обещала Мэрилин, прибыла сюда и блистательная Саманта Хупер. Вид у нее был такой, словно она явилась на бал. а не на панихиду. Уйлоу показала ее Тому, и тот поклялся, что не читал ни одной ее книги. Ты так лоялен? Спросила Уиллоу. Она была тронута. Просто мне это все не по вкусу, ответил Том. Он был слишком прямодушен, чтобы тешить ее тщеславие. На мгновение она прильнула к нему, чтобы выразить свою признательность. а затем выпрямилась и стала разглядывать вновь пребывающих людей. Почти все были одеты в черное, хотя некоторые мужчины позволяли себе предпочесть серый, а женщины темно-синий или фиолетовый цвета. У Эллоу стало казаться, что и она, и дама, сидящие возле Джеральда Плимптона, выглядели в своих черных одеждах слишком мрачно. Почувствовав, что кто-то дотронулся до ее спины, Уиллоу оглянулась и увидела Еванжелину Гривиль. «Будь добра, подвинься немного, Уиллоу. Это и есть твой полицейский?» «Да. Мне странно, что Саманта Хупер тоже пришла. Тебе не кажется?» «Видимо, она явилась из любопытства. Или чтобы убедиться, что Глория действительно умерла?» Возможно, чтобы выразить благодарность, хотя и показную. Несомненно, сам факт, что когда-то она была секретаршей Глории, помог ей пригласить опытного агента. Вот она магия когда-то знаменитого имени. Колесо фортуны издательского мира — явление непостижимое. В дверях раздался шум, и все обернулись. Появился священник, одетый во все черное, со множеством серебряных украшений, приличествующих чину и совершаемому обряду. Процессия остановилась, продолжая творить свою тихую молитву, пропустив святого отца вперед. Вслед за священником несли гроб, покрытый черным бархатом. Он покоился на плечах шести мужчин атлетического сложения, одетых в черные униформы. Раздались первые торжественные глубокие звуки органа, похоронный марш из Саула. Священник поклонился задрапированному в черное, без единого цветка, алтарю и обернулся к собравшимся в зале. Гроб поставили на покрытый бархатом постамент. За последними звуками органа воцарилась полная тишина. Хорошо поставленным голосом священник начал читать заупокойную молитву, написанную еще в 1664 году. Уиллоу почувствовала нервный озноб от знания, что хоронят убитого человека. Вместе с тем ее поразила мысль о незыблемости традиции английской церкви, и начало казаться, что она растворилась в словах старинной молитвы. Выйдя из забытия, Уиллоу постепенно стала обращать внимание на происходящее вокруг. Светловолосый мальчик, певший, исполняющий пье-джезу, девушка с проникающим в душу мелодичным звучным сопрано, исполняющая неожиданную для траурной церемонии песню о холодном-холодном отчаянии.